Глава 26. Герцог Масадонии мертв, убит. Я не могла оторвать от него взгляда, даже когда ко мне подошел Виктор. Он что-то сказал, но я не расслышала за стоком собственного сердца. Герцога пронзили в грудь таким же способом, каким можно убить проклятого или жаждущего, колом из дерева, выросшего в кровавом лесу. Тем же самым прутом, который он часто любовно поглаживал перед тем, как хлестнуть меня по спине, оставив синяки, а порой даже рассечь кожу. Я молча гадала, как можно было воткнуть пруд в грудь герцога. Концы у палки не острые, а гладкие и закругленные. Какая нужна сила? Не говоря уже о том, что герцог дал бы отпор, если только его предварительно не оглушили. Такое по силам только атлантианцу. Виктор тронул меня за руку, и я медленно отвела глаза от останков герцога. «Он мертв», — сказала я. «Он правда мертв». Из горла рвался совершенно неподобающий смешок, и я, зажав рот, опять повернулась к проткнутому герцогу. Я не считала ситуацию забавной, ни капли. Мне не нравился этот человек. Если честно, я ненавидела его всеми фибрами души, но в замок Тирман опять пробрался атлантианец, и это пугало, вот поэтому ничего забавного не было, но и ничего печального. Боги, я в самом деле недостойная и, наверное, совершенно ужасная, но с моих губ сорвался тихий вздох, вздох облегчения. Больше не будет уроков, больше не будет долгих взглядов и прикосновений, больше он не причинит мне боль, больше не будет тяжелого липкого стыда. Я перевела взгляд на высокого темноволосого вознесшегося, который подошел к герцогине. Больше не будет лорда Мезина. Без герцога он не сможет мне так докучать, и я опять едва сдержала улыбку. Мое внимание привлекло какое-то движение слева, и я повернулась. Сквозь толпу вознесшихся и леди с лордами в ожидании торопливо протискивалась Тони. Ее глаза под маской были расширены, Она качала головой, и ее кудряшки подскакивали на щеках. «Глазам своим не верю!» Она стиснула мои руки, глядя на возвышение. Содрогнувшись, быстро повернулась ко мне. «Этого не может быть!» «Может». Я опять посмотрела на возвышение. Гвардейцы пытались снять герцога, но он висел слишком высоко. «Нужна лестница». «Что?» — прошептала Тони. «Лестница. Они до него не достанут». Заметила я и ощутила на себе взгляд Тони. «Как ты думаешь, он провисел там весь ритуал? Все время?» «Даже не знаю, что думать», — она отвернулась от возвышения. «Вообще!» «Зато мы теперь знаем, почему он не появился на церемонии». «Поппи!» — тихо воскликнула она. «Прости». Я смотрела, как герцогиня повернулась к лорду, и ее губы быстро задвигались. Герцогиня вовсе не выглядит огорченной, правда? «Пора отвести тебя в твои покои», — вмешался Виктор. «Наверное, он прав, поэтому я кивнула и начала разворачиваться. Разбилось стекло, и я крутанулась на этот звук. В воздухе летели осколки. Это было одно из выходивших в сад окон. Тони крепче вцепилась в мою руку. Разбилось еще одно окно, на этот раз слева, и мы обе развернулись в ту сторону. Осколки посыпались на группу, с которой недавно была Тони. Вопли ужаса сменились криками боли. Острое стекло резало кожу. Группа бросилась в рассыпную. От нее отделилась девушка, которая дрожащими руками закрывала окровавленное лицо. Ее щеки и лоб покрывало множество порезов. Это была Лорен. Она согнулась с криком. Блондинка перед ней медленно повернулась. Из ее глаз торчал осколок стекла, по лицу текла кровь. Она рухнула, как бумажный мешок. Дафина! — закричала Тони, отпуская мою руку и бросаясь к ней. Я стряхнула шок и опять схватила Тони за руку. В это время какой-то лорд в ожидании упал на колени и стал заваливаться вперед. — В него тоже попало стекло? — Не уверена. Тони крутила головой. — Что? Я должна подойти к ней, ей нужна помощь! — Нет. Я тащила ее назад, а Лорен подошла к подруге и пыталась ее поднять, заставить двигаться. Взорвалось еще одно окно. «Нельзя подходить к окнам! Прости, нельзя!» Глаза Тони заблестели. «Но...» Что-то просвистело в воздухе и ударило лорда. Он крутанулся от толчка, и Тони закричала. Из его глаза торчала стрела. Он вознесшийся, но он упал и умер, прежде чем коснулся пола. Вокруг него растекалась кровь. «Вознесшийся может умереть!» Их головы и сердца так же уязвимы, как и у смертных, и выпустивший стрелу это знал. Выхватив из ножен короткий меч, Виктор отпихнул меня стони за спину, а герцогиня, окруженная королевскими гвардейцами, закричала: Уведи ее отсюда! Сейчас же! Уведи! Стоявшего перед ней королевского гвардейца пронзила стрела. Он потянулся к стреле, безмолвно открывая и закрывая рот а из его шеи брызнула кровь. «Боги!» Я налетела на тони, пока Виктор разворачивал нас к выходу. Мы бросились вперед, а я потянулась к кинжалу на бедре. Всего через пару секунд нас остановили крики снаружи большого зала. Эти звуки! Боли! Ужаса! Смерти! Затем в большой зал хлынул поток людей, вознесшихся и смертных, обычных горожан и придворных, все бежали к нам. Платья и туники у многих стали еще краснее. Лица были либо смертельно бледными, либо забрызганы алым. Некоторые упали, не добежав до ступенек. Из их спин торчали стрелы и ножи. Другие в панике бросились вниз по лестнице. «Сейчас сюда набьется толпа. Я не стала вытаскивать кинжал. Я не могу с ними сражаться. Они не враги». Виктор выругался и развернулся ко мне. «Тони застыла». Я встретилась с ним взглядом и поняла, что сейчас будет. Мое сердце упало. «Защитите Деву!» — прокричал он. Обхватив Тони обеими руками, я прижала ее к себе как можно крепче. Виктор обнял меня. Нас окружили гвардейцы, и благодаря тому, что я притянула к себе Тони, они были вынуждены создавать баррикаду вокруг нас обеих. «Мне страшно!» — прошептала Тони мне в щеку. «Все хорошо!» Солгала я, стараясь не закрывать глаза, как бы мне этого не хотелось. Сердце колотилось по ребрам. На долю секунды я вознесла мольбу богам. Я молилась, чтобы Хоука здесь не было, чтобы он ушел в город выпустить пар. «Крепись», — сказала я Тони. Мы словно попали под обвал. Со всех сторон в гвардейцев врезались тела, толкая их ко мне и Тони. Рукоятки мечей били в ребра и другие кости. Локти вдавливались в плоть, разбивались вазы, людей давило. Напор толпы, сотен гостей, выскочивших из большого зала, а затем вернувшихся, был слишком силен. По полу прокатилась массивная волна, отрывая одного гвардейца, затем другого, еще и еще, пока я не ощутила, что хватка Виктора ослабела. Потом он исчез, и что-то, кто-то... С силой врезалась в меня и Тони. Ее оторвало от меня и унесло волной вопящих и визжащих людей, которые бежали от чего-то, что их так напугало. Это была моя последняя мысль перед тем, как зал будто перевернулся вверх дном. Мои ноги оторвались от пола, и я почувствовала себя в воздухе, словно без костей. Я увидела нарисованных богов на потолке а потом искаженные ужасом лица, кровь и пену. Я рухнула на жесткий пол, поскользнувшись и ударившись коленями. Попыталась подняться, зная, что оставаться на полу нельзя. «Тони!» — закричала я, ища ее взглядом, но видела только красное везде. Мне в ребра врезалось колено, выбив воздух из легких. На спину опустилась нога в сапоге, швырнув меня на пол. Спина взорвалась болью. Пытаясь подняться, я вслепую ползла по покрытому мусором полу, раздавленным розам и боги, боги по влажным и теплым телам. Что-то вцепилось в мою юбку, я упала вперед и лицом к лицу столкнулась с дофиной. Время словно остановилось, пока я смотрела в ее единственный прекрасный голубой глаз, широко раскрытый и остекленевший. Ее маска, такая же броская, как и у Лорен, Пропиталась кровью, и теперь в ней преобладал красный цвет. Я протянула руку, чтобы вытереть кровь со стразов, и увидела Лорен. Та свернулась к клубочкам рядом с дофиной и закрыла руками голову. Я подобралась к ней и схватила ее за руку. Она резко подняла голову. «Жива! Она жива! Вставай!» Я потянула ее, пытаясь подняться, но что-то меня не пускало я оглянулась и сразу об этом пожалела это было тело я схватила свою юбку разрывая ее поворачиваясь к Ларен, я ощутила слабый запах что то сернистое и едкое у меня внутри все оборвалось вставай вставай вставай не могу закричала она не могу не могу На меня кто-то упал, и я с криком схватила Лорен за платье, за руку, за волосы, до чего только смогла дотянуться, и потащила ее через дофину. Мое чутье высвободилось полностью. Ужас и боль исходили от Лорен исходили отовсюду. Я поднялась на ноги и поставила Лорен. Увидев колонну, направилась к ней. «Видишь колонну?» — спросила я. «Там можно стоять, можно за нее держаться». «Рука!» ахнула она кажется сломана прости я отпустила руку и обхватила ее за талию мне нужно к дофине твердила она нужно к ней ее нельзя так оставлять мне нужно к ней у меня к горлу подступил комок, но я тащила лорен к колонне я не могла думать о дофине и ее маске и уцелевшем прекрасном глазе не могла думать о телах через которые перебиралась не могла мы почти пришли На нас кто-то упал, но я удержалась, и Лорен тоже. Мы почти пришли. Еще несколько шагов, и мы будем в стороне отдавки. Мы будем...» Лорен дернулась, и что-то влажное и теплое брызнуло на мою правую щеку и шею. Руки Лорен обмякли, я подхватила ее, и ее внезапная тяжесть натянула ушибленную кожу на ребрах. «Держись», — твердила я. «Мы почти...» Я опустила на нее взгляд, потому что она падала, а я не могла ее удержать. Она упала, и я не могла поверить в то, что вижу. Я отказывалась примириться с увиденным. Меня оттолкали то вправо, то влево. Этого не может быть. Из ее затылка торчит стрела с дрожащим оперением. «Мы почти пришли», — прошептала я. В воздухе что-то просвистело. «Еще и еще». Я медленно подняла голову и всмотрелась в тени сада. Некоторые были гуще и темнее остальных, и они приближались. Я совсем недавно была там с Хоуком. Успел ли он уйти вовремя? Или его там настигли? Нельзя так думать. Он должен остаться в живых. Должен. Кто-то схватил меня за руку и развернул. «Боковой выход!» — передо мной возникло лицо капитана Янсена. «Дева, нам нужно уходить через боковой ход!» Я тупо заморгала. «Виктор, Тони, я должна их найти!» «Они сейчас не имеют значения, мне нужно вывести тебя, проклятие!» Я отвернулась, отчаянно высматривая в толпе тех, кто мне дорог. Капитан схватил меня, но не удержал мою скользкую руку, и я побежала в бурлящую людскую массу. «Тони!» — закричала я, проталкиваясь мимо пожилого мужчины. Виктор! «Тони! Поппи!» Меня схватили за спину, и я крутанулась. За меня цеплялась Тони. Ее маска пропала, прическа растрепалась. «О боги, Поппи!» Держась за нее, я посмотрела поверх ее плеча и встретилась с ледяным взглядом лорда Мезина. «Рад видеть, что ты еще жива», — сказал он. Не успела я ответить, как к нам протиснулся Виктор и оторвал меня от Тони. «Ты не пострадала!» — выкрикнул он, вытирая кровь с моего лица. «Ты ранена!» Я разомкнула губы и увидела герцогиню в окружении гвардейцев, а за их спинами висел герцог. Пламя облизывало его ноги, взбиралось вверх груди и расползалось по рукам. «Боги!» — вымолвила Тони. Я решила, что она тоже это увидела, но потом поняла. Она смотрит на вход. Я повернулась. Их были десятки. Они стояли в дверном проеме и в разбитых окнах, одетые в церемониальные наряды ритуала, лица закрыты серебряными масками. Вальвены. Маски изображали характерные черты вольвенов. Уши, острые морды, удлиненные клыки. Загородившие вход были вооружены кинжалами и боевыми топорами. Огненные стрелы пускали те, что стояли в окнах. Последователи. Возможно, под масками скрывались даже атлантианцы. И тут меня осенило. Они были среди нас весь вечер. Я вспомнила Агнес, то, что она говорила и как нервничала, и что Виктору показалось, будто она что-то не договаривает. Неужели она знала и пыталась меня предупредить? Меня, но не гвардейцев и необычных людей, которые лежали на полу, раненые и мертвые, не убитого вознесшегося. Ни Лорен или Дофину, которые никому не причинили вреда. Я сжала кулаки. «Из крови и пепла!» — прокричал один из последователей. «Мы восстанем!» — закончил другой. «Из крови и пепла!» — подхватили еще несколько, спускаясь по ступеням. «Мы восстанем!» Виктор схватил меня, и я взяла Тони за руку. «Быстрее!» — сказал он, кивая на капитана, который сейчас стоял рядом с лордом. «Королевские гвардейцы окружили нас герцогиней и стали проталкиваться через толпу к открытой двери, от которой отпихивали людей. Мне стало дурно от того, что мы убегаем, а они остаются в зале». «Это неправильно!» — сказала я. Меня потянули в дверной проем, и я закричала, стараясь перекрыть вопли. «Их перебьют!» Идущая впереди герцогиня повернула голову, и ее черные глаза встретились с моими. О них позаботятся придворные. В обычных обстоятельствах я бы рассмеялась. Придворные? О людях позаботятся вознесшиеся, которые, похоже, никогда не брали в руки оружие? Но было что-то такое в ее глазах, похожих на горящие угли. Там, где находились бы зрачки, если бы их можно было увидеть. Мы прошли через дверной проем и... И в большой зал вошли другие, не гвардейцы. Это были вознесшиеся, и мужчины, и женщины, и их глаза горели тем же злобным огнем. Ускорив шаг, я оглянулась через плечо. В зал заскочила последняя вознесшаяся, ее алое платье развивалось, как плащ. Королевский гвардеец закрыл дверь и прижался к ней спиной, выставив перед собой скрещенные мечи. Мы бежали по фойе вокруг статуй, а мимо нас проносились гвардейцы. Я оборачивалась на каждого, надеясь и боясь, что увижу Хоука, но все лица были незнакомыми. Крики в большом зале стихли. Я замедлила шаг, Тони тоже обернулась. Крики просто прекратились. «Поппи, идем!» — подгонял Виктор. Мы ворвались в пиршественный зал. К нам подбежал гвардеец, Его лицо и руки были забрызганы кровью. «Они зашли из черного хода, окружили весь проклятый замок. Единственный путь — прорываться сквозь них». «Нет», — возразила герцогиня. «Мы переждем здесь. Эта комната сойдет». Она прошла вперед. «Они до нас не доберутся». «Ваша милость», — начал Виктор. «Нет», — герцогиня повернулась к нему. В ее глазах горел тот же странный огонь. «Они до нас не доберутся» она бросила взгляд на меня заведи пенелов виктор сжал губы и мы обменялись взглядами он покачал головой вцепившись в руку тони я пересекла зал и вошла в одну из приемных хорошо это хотя бы не та комната где убили малесу потому что велика вероятность того что именно здесь мы все умрем капитан остался снаружи он обнажил меч и я знала что он вернется в большой зал Мой кинжал едва не обжигал бедро. Когда дверь за нами закрылась, я выпустила руку Тони и огляделась. Здесь было только одно окно, но слишком маленькое, чтобы в него мог пролезть кто-то крупнее ребенка. Герцогиня рухнула на кушетку, сжав губы в тонкую линию. Лорд Мезин подошел к ней, и несколько королевских гвардейцев остались с нами. «Милая девочка, у тебя такой вид, будто ты вот-вот упадешь в обморок от страха» сказала герцогиня тони уверяю тебя здесь с нами все будет хорошо иди сюда она похлопала по кушетке садись со мной тони посмотрела на меня и я незаметно кивнула она сделала неглубокий вдох и села рядом с герцогиней которая повернулась к лорду бран не нальешь ли нам виски лорд встал чтобы исполнить просьбу а я глянула на виктора и прошептала «Это невероятная глупость!» На его лице играли желваки. «Если сюда придут, мы окажемся легкой добычей», — тихо продолжала я. «И это если мы не сгорим заживо в пожаре от подожженного герцога». Он отвернулся от герцогини и кивнул. «Ты вооружена?» «Да». «Хорошо». Он вперился взглядом в дверь. «Если сюда кто-нибудь войдет, без колебаний делай, как я тебя учил». Я вопросительно глянула на него. «Мне все равно, кто тебя увидит», — прошептал он. «Защищайся». Я медленно выдохнула и кивнула. В тишине слышалось лишь позвякивание стаканов, а потом и оно стихло. Гвардейцы не сводили глаз с двери, а я оставалась рядом с Виктором, поминутно глядя на Тони. Она сидела, уставившись перед собой и держа в руках совершенно забытый стакан виски. Каждый раз, когда я смотрела в ту сторону, я встречалась взглядом с лордом. Несправедливо, что он до сих пор жив, когда многие погибли. Я имела в виду именно это, и плевать, насколько недостойна такая мысль. Не знаю, сколько прошло времени, но я опять вспомнила о Хоуке, и моя кровь заледенела от страха. Я слегка коснулась спины Виктора, и когда он обернулся, прошептала... «Как думаешь, с Хоуком все хорошо?» «Он умеет убивать», — ответил телохранитель, опять сосредотачиваясь на двери. «Уверен, с ним все в порядке». Погибло немало гвардейцев, умевших убивать. Талант ничего не значит, если из ниоткуда прилетает стрела. Я заставила себя дышать глубоко и ровно. Герцог мертв. Масадония превратилась в очередной дворец золотого полумесяца но с стони все хорошо и с виктором и с хоуком должно быть хорошо пусть пусть этой ночью дело не обернется так как той когда пришли жаждущие и мама в дверь что то ударилось и то не ахнуло прижав руку к рту виктор поднес палец к губам я затаила дыхание не нужно паниковать этот стук может ничего не значить да мы здесь как рыбы в садке но мы Дверь затряслась на петлях от следующего удара. Тони и герцогиня встали. Гвардейцы выхватили мечи и двинулись загораживать вход. В дверь врезался боевой топор. Древесина треснула и раскололась. «Как вы сказали, ваша милость», — вздохнул лорд. «Они до нас не доберутся». «Заткнись», — прошипела герцогиня. «У нас все хорошо». От двери отвалился большой кусок. «У нас далеко не все хорошо». Виктор оглянулся на меня. Наши взгляды встретились, и я выдохнула воздух, который удерживала. Повернувшись, поставила ногу на пустое кресло и стала задирать юбку. «А теперь становится интересно», — заметил лорд. Доставая из ножен кинжал, я поймала его взгляд и пожалела о том, что не могу метнуть этот клинок ему в сердце. Должно быть, он это понял по моим глазам, потому что его ноздри раздулись. «Пенилав!» ахнула герцогиня. «Зачем тебе кинжал? Да еще под юбкой! Ты все время носила его там!» Тони издала истерический смешок, прикрыв рукой рот и сделала большие глаза. «Простите, простите!» Герцогиня Тирман покачала головой. «Зачем тебе кинжал, Пеннилав?» «Постараться сделать все возможное, чтобы не погибнуть», ответила я. У нее отвисла челюсть. «Зная, что мы поговорим об этом потом...» «Если будет это потом». Я повернулась к двери. В зале было тихо. Никакого движения за брешью в двери. Один из гвардейцев подкрался к ней и выглянул, наклонив голову набок бок. «Дерьмо!» — воскликнул он, оборачиваясь. «Назад!» Я отскочила, Виктор тоже, но двое гвардейцев двигались недостаточно быстро. Дверь слетела с петель и врезалась в них. Один упал, а другого ударила в грудь тараном. Раздался тошнотворный хруст. Виктор взмахнул мечом, разрубая кости и жилы. Таран упал на пол вместе с рукой. Мужчина рухнул назад и закричал, и из отрубленной руки хлестала кровь. Он упал на бок, и тут же в комнату хлынул целый рой последователей, проглотив Виктора и гвардейцев. Один из нападавших выступил вперед, размахивая боевым топором. «Не время паниковать и бояться». Я не знала, пришли они за мной или просто, чтобы проливать кровь, но в маске и в этом платье они не поймут, что я дева. Мужчина в волчьей маске усмехнулся. «Хорошенький кинжал!» Он не знал, что я умею им пользоваться. Он занес топор, и, кажется, герцогиня закричала. Или Тони, и я не поняла. Но эти звуки ушли на задний план, когда я позволила инстинктам взять вверх. Лезвие топора просвистело в воздухе. Я ринулась вперед под руку нападавшему, метнулась ему за спину, когда он поворачивался, и вонзила кинжал сзади в шею, в то место, куда поражала проклятых. Он умер еще до того, как осознал, что я его убила. Он завалился вперед, а я увидела, что герцогиня пялится на меня, разинув рот. «Сзади!» — крикнула Тони. Я крутанулась и кинулась на пол, другой топор пронесся мимо. Я олегнулась, сбив с ног нападавшего. Он упал, в этот момент Виктор развернулся, его меч описал дугу и опустился. Я вскочила на ноги, и тут другой последователь собрался метнуть кинжал в спину Виктора. Я предупреждающе вскрикнула, и мой телохранитель двинул назад локтем, попав мужчине под подбородок и сломав шею. На меня бросился еще один последователь, размахивая топором. Я метнулась влево, и что-то, стекло, ударилось в его металлическую маску. Я оглянулась. Стакана у Тони больше нет, но она недолго оставалась с пустыми руками и схватила графин, держа его как меч. Я бросилась вперед, вонзила кинжал в грудь последователя. Он упал, потащив меня за собой. Я с ворчанием приземлилась на него и начала подниматься, но на мою руку наступила нога в сапоге. Руку пронзила дикая боль, и кинжал у меня выбили. Из моих легких вышибло воздух. «Боги, как больно!» Я откинулась назад, упав на ягодицы. Подняв голову, начала отползать. Саднищая рука наткнулась на рукоять топора. Последователь надо мной обеими руками занес меч, готовясь его обрушить. У меня ёкнуло сердце. «Это дьява!» — пронзительно крикнула герцогиня. «Она избранная!» «Что?» — последователь промедлил. Крепче сжав рукоять топора, я бросилась вперед, поднимая в воздух тяжелое оружие. Он попытался отшатнуться, но я попала ему в живот. Брызнула кровь, последователь завопил, роняя меч и хватаясь за живот его внутренности. У меня к горлу поднялась желчь, и я обрушила топор на его шею, тем самым спасая от мучительной смерти. Несмотря на боль в руке, я перехватила топор. Другой последователь уложил одного из гвардейцев и двинулся к Тони. С его меча капала кровь. Я занесла топор над головой и сделала, как учил Виктор. Убедилась, что клинок нацелен верно, пронесла его над головой и опустила. Он пролетел по воздуху и поразил последователя в спину. Тот завалился вперед, и его меч упал на пол. «Боги!» — вымолвил лорд Мезин, уставившись на меня широко раскрытыми глазами. «Запомните это!» предупредила я и быстро нагнулась, чтобы подобрать с пола короткий меч. «И это!» Этим легким обоюдоострым мечом я рассекла горло очередного последователя. Тяжело дыша, я повернулась к двери в тот момент, когда Виктор пронзал мечом последнего нападавшего. Кроме моего телохранителя, на ногах остался только один гвардеец. Я опустила меч и перешагнула через части тела. Моя грудь вздымалась и опадала. «Это все?» — Виктор выглянул в зал. «Думаю, да, но оставаться здесь нельзя». «Я ни за что на свете не останусь в этой комнате, и пусть герцогиня с лордом делают, что хотят». Я повернулась к Тони. «Как?» — настойчиво спросила герцогиня. Ее руки и одежда остались чистыми, а я словно искупалась в крови. «Как такое возможно?» — она уставилась на побоище. «Как?» «Я ее учил», — ответил Виктор, поразив меня. «И сейчас как никогда рад этому». «Полагаю, ей не нужны никакие королевские гвардейцы», — сухо заметил лорд и, сморщив нос, щелчком смахнул что-то с туники. «Но для девы это очень неподобающе». «Я готова показать ему, насколько могу быть неподобающей». Виктор коснулся моей руки, отвлекая внимание на себя, и одними губами сказал «Пойдем». Он посмотрел на Тони. «Здесь небезопасно». «Правда?» Тони шагнула вперед, все еще держа графин. «А то я не заметила». Виктор опять перевел взгляд на меня, и хотя его щеки были скорее красными, чем золотистыми, он улыбался. «Я горжусь тобой». В саду мне хотелось бросить в него чем-нибудь, а теперь обнять. Я шагнула к нему в тот момент, когда Тони закричала. Время замедлилось, и все равно его было недостаточно, чтобы остановить происходящее. Виктор повернулся к двери, где раненый последователь поднялся на ноги и занес меч. Меч пронесся в воздухе, его лезвие блестело от крови. «Нет!» — закричала я, но было слишком поздно. Меч попал в цель. Тело Виктора дернулось, спина согнулась, когда меч пронзил его грудь, как раз над сердцем. Он опустил голову, на его лице отразился шок. Я тоже смотрела, не в силах понять, что вижу. Последователь выдернул меч, а мое оружие выскользнуло из рук, когда я попыталась подхватить Виктора. Он не может упасть, он не может умереть. Он пытался устоять, когда я обхватила его. Он открыл и закрыл рот. Его ноги подкосились, и он завалился. Он упал. Я не помнила, как упала следом, зажимая обеими ладонями его рану. Я подняла голову, чтобы позвать на помощь. Голова последователя без предупреждения слетела с тела, и я увидела Хоука. янтарные глаза горели яростью, щеки были перепачканы кровью и... и сажей. За ним стояли еще гвардейцы. Взгляд Хоука метнулся по комнате и остановился на нас. Я увидела выражение его лица, его золотистых глаз, когда он опустил окровавленный меч. Нет! выпалила я. Хоук закрыл глаза. Нет, нет, нет! У меня заболело горло. Я прижимала руку к крани Виктора, а кровь хлестала мне в ладони и текла к локтю. Нет, боги, нет, пожалуйста! С тобой все хорошо, пожалуйста! Мне жаль, прохрипел Виктор, кладя руку поверх моей. «Что?» — задохнулась я. «Ты не можешь сожалеть. С тобой все будет хорошо. Хоук!» Я повернула к нему голову. «Ты должен ему помочь!» Хоук опустился на колени, положил руку на плечо Виктора и тихо произнес. «Поппи!» «Помоги ему!» — потребовала я. Хоук ничего не сказал и не сделал. «Пожалуйста, приведи кого-нибудь, сделай что-нибудь!» Виктор крепче сжал мою руку. Опустив взгляд, я увидела на его лице боль. Я чувствовала эту боль своим даром. Я была так потрясена, что даже не подумала применить дар. Я попыталась забрать боль, но не смогла сосредоточиться, не смогла найти те радостные и счастливые воспоминания. Я ничего не могла сделать. «Нет, нет», — твердила я, закрыв глаза. «У меня не просто так этот дар. Я могу ему помочь». «Могу забрать его боль, и это успокоит его, пока не подойдет помощь». «Поппи», — прохрипел он, — «посмотри на меня». Я открыла глаза и содрогнулась от того, что увидела. В углах его чересчур бледных губ запеклась темная кровь. «Прости, что я не защитил тебя». Его лицо расплывалось перед моими глазами. «Теперь кровь из его раны не текла так свободно. Ты защищал меня, и по-прежнему будешь защищать!» «Нет!» Его взгляд переместился поверх моего плеча на лорда Мезина. «Я подвел тебя как человек. Прости!» «Мне не за что тебя прощать!» — плакала я. «Ты не сделал ничего неправильного!» Его тускнеющие глаза уставились на меня. «Пожалуйста!» «Я прощаю тебя!» Я наклонилась и прижалась лбом к его лбу. «Я прощаю тебя, прощаю, я прощаю тебя!» Виктор содрогнулся. «Пожалуйста, не надо!» Прошептала я. «Пожалуйста, не покидай меня, я не могу. Я не могу без тебя, пожалуйста!» Его рука выскользнула из моей. Бестолку втянув в воздух, я приподняла голову и принялась лихорадочно осматривать его лицо. Его глаза открыты, губы разомкнуты, но он не видел меня. Он больше ничего не видел. «Виктор!» Я прижалась к его груди, чтобы расслышать сердце. «Это все, чего я хотела. Всего лишь услышать стук сердца. Пожалуйста!» «Виктор!» Кто-то тихо прошептал мое имя. «Хоук!» Он накрыл мою руку своей. Я посмотрела на него и покачала головой. «Нет», — «мне жаль», — произнес он, осторожно поднимая мою руку. «Мне так жаль». «Нет», — повторила я, делая короткие и быстрые вдохи. «Нет». «Полагаю, дева также перешла определенную черту со своими гвардейцами. Не думаю, что уроки вообще возымели на нее какое-то действие». Меня накрыло ледяной волной, хлынувшей от макушки и вниз по спине. Хоук поднял голову на лорда. Его губы шевелились, и, наверное, он что-то говорил, но слова улетали прочь. Я не слышала Хоука из-за шума в ушах и жгучей ярости, скипевшей в моих венах. «Прости меня, я подвел тебя. Прости меня, я подвел тебя». Моя рука нащупала металл, и я поднялась вся в крови и развернулась. Увидела лорда Мезина... На нем ни пятнышка крови, ни одна прядь волос не выбилась. Он смотрел на меня. «Прости меня». Он самодовольно ухмылялся. «Я подвел тебя». «Я это не скоро забуду», — сказал он, кивая на Виктора. «Прости меня». Из меня вырвалось рычание, вспышка ярости и боли, засевшей так глубоко, что она необратимо расколола что-то внутри меня. Стремительно, как меня учил Виктор, я взмахнула мечом. Лорд Мезин был не готов к нападению, но он двигался быстро, как любой вознесшийся. Он выбросил руку, словно собирался перехватить мою, и, клянусь, он думал, что сможет. Ухмылка не сходила с его лица, но ярость оказалась быстрее, сильнее, смертоноснее. Гнев обратился в чистую силу. Даже боги не смогли бы сбежать от него, не говоря уже о каком-то вознесшемся. Я перерезала жилы, мышцы, а затем кость на его руке. Конечность упала на пол, такая же бесполезная, как и весь он. Он завыл, как жалкое раненое животное. Меня охватило блаженное удовлетворение. Лорд расширенными глазами уставился на кровь, бьющую из обрубка чуть выше локтя. Раздались крики и вопли, но я не остановилась. Я обрушила меч на левое запястье, отрубив руку, которую он прижимал мою к столу герцога, лишая меня последних остатков скромности, пока герцог бил меня по спине прутом. «Я подвел тебя». Лорд шагнул назад, споткнувшись о кресло. Его губы раскрылись, и он издал новый звук, похожий на свист ветра, когда приходит туман. Я взмахнула мечом по широкой дуге, и меч, меч Виктора, нашел свою цель. «Прости меня». Я снесла с плеч голову лорда Брендела мезина Тело соскользнуло на пол, а я опять подняла меч и вонзила в его плечо, в грудь. Я не остановилась, не остановилась, даже когда крики и вопли заполнили весь окружающий меня мир. Я не остановлюсь, пока от него не останутся одни только куски. Меня обхватили сзади и вырвали из рук меч. Я уловила аромат хвои и дерева. Поняла, кто меня держит. Поняла, кто оттащил меня от того, что осталось от лорда. Но я боролась, царапалась, пытаясь освободиться. Хватка была железной. «Остановись!» — сказал Хоук, прижимая щекой к моей щеке. «Боги, остановись! Остановись!» Я легнула, ударила его в подбородок, а потом в бедро, дернулась назад, от отчего он споткнулся. «Прости меня». Хоук обхватил меня обеими руками, поднял и опустил так, что у меня подогнулись ноги, и я не могла брыкаться. «Остановись, пожалуйста!» — говорил он. «Поппи! Я подвел тебя!» Крики стали такими громкими, что заболели уши, голова, кожа. Самым дальним уголком разума я осознавала, что это я так кричу, но не могла остановиться. Перед глазами что-то вспыхнуло, и меня настигло забвение. Я провалилась в небытие.